Глава шестнадцатая Я заплатил Дирку положенные двадцать саларов, и мы разошлись по своим делам. Я, однако, не стал возвращать отобранный нож, подозревал, что он мне и самому пригодится, наряду с телефоном, планшетом и револьвером. Было жаль расставаться с Берлингом, не получив нужную информацию, но раз наш местный писатель интересовался Травином, он мог знать, кто пронес мины на борт. Я решил заглянуть к нему. Культурный досуг никому не помешает. Для этого пришлось сесть на антигравитационный трамвай. Дом Шапатского, это писательское прибежище, находился далеко на севере, у самого шлюза. Я ожидал увидеть невзрачного академика типа Пиковера, но когда зеленая дверь распахнулась, передо мной предстала статная биологическая женщина, чуть моложе тридцати, с безупречной смуглой кожей, сексуальными карими глазами под длинными ресницами и шикарной каштановый гривый волос, не спадающих ей на плечи. Единственное, чем она хотя бы отдаленно напоминала писателя, это самые настоящие очки, которые встречались на Марсе впервые. — Здравствуйте, — сказал я, широко улыбаясь. — Я Александр Ломакс. Слышал, вы пишете книгу? — Пытаюсь, — прохладно ответила она. — Я прилетела сюда за тишиной и покоем. Она скрестила длинные руки на прелестной груди, но ко мне ходят как на паломничество. — Простите, я хотел позвонить заранее, но не нашел в справочнике дом Шапатского. В этом и смысл. Вы ведь пишете об Этравине, я правильно понимаю? Ее тон слегка потеплел. «Да. Я частный детектив. Расследую одно дело, где был замешан корабль. Я, правда, ревностно охраняю свое время, мистер Ломакс, но как писатель в своих исследованиях я часто прибегаю к помощи других людей — профессоров, докторов, ученых и прочих профессионалов. Поэтому, дабы сохранить кармическое равновесие, я всегда готова протянуть руку помощи, но только тем, кто не пренебрегает своими обязанностями». Она воззрилась на меня поверх очков. Такой взгляд казался мне сексапильным и в старых фильмах, и в жизни. Невежливо тратить время человека, задавая вопросы, на которые можно ответить самостоятельно. Так что давайте посмотрим, выполнили ли вы домашнюю работу. Почему корабль назывался «Бэт Равен»? В «Гнутом зубиле» иногда собирались любители викторин. Раньше я посмеивался над ними. Какой смысл запоминать лишнее, если всегда можно подглядеть в телефоне? Но название действительно что-то напоминало, и... И те, кто говорил мне бросать тратить время на фильмы, могут заткнуться. «В честь Б. Травина», — сказал я, автора романа «Сокровища Сьерра Мадре», по которому был снят одноименный фильм. Соблазнительные губы изогнулись в улыбке, и мы одновременно выпалили. «Значки? Нам не нужны вонючие значки!» Она улыбнулась еще шире, и я добавил. «Конечно, это неправильная цитата. На самом деле, золотая шляпа сказал, «Значки? У нас нет значков. Нам не нужны значки. Мне не нужно показывать вам вонючие значки». Она кивнула. «Как и «сыграй еще раз, Сэм». Этой фразы тоже не было в фильме. Ей изобразил Богорта, который вряд ли производил впечатление в наши дни. «Сыграй, Сэм, ты сыграл для нее, сыграешь и для меня. Если она смогла выдержать это, и я смогу». «Мистер Ломакс», — сказала она, отступая и жестом указывая на дверь, — «не хотите войти?» «Сдается мне, это начало прекрасной дружбы», — хотел процитировать я, но решил, что пока слишком рано. «Внутри...» Дом Шапатского выглядел крайне уютно. Мебель на Марс обычно не доставляли, опечатали прямо здесь, но тут я заметил настоящее дерево. Из него был сделан в том числе... Я покопался в памяти, подыскивая название. Стол с выдвижной крышкой. Точно, я такие видел только в кино. На нем стоял красный куб 10 на 10 домашний компьютер. Проклятые жестянки можно было сделать и меньше, но тогда люди их просто теряли бы. Обнаружилась и другая мебель, которую я ни разу не видел в реальной жизни — шкаф для бумаг. Был бы такой у меня, я бы хранил в нем выпивку. Даже не знаю, у кого еще остались бумажные папки. Я понимал, что мне повезло с ее маленьким тестом. Я видел тот фильм сотни раз, а в те времена в титрах указывали только самые главные имена, а не всех подряд ассистентов, до да техников по голографии. Имя автора я приметил из-за единственного инициала — Б. Травин. Фильм, повествующий о поисках золота в Мексике, действительно интересно перекликался с охотой за окаменелостями на Марсе. Но если бы роскошная писательница спросила нечто более тривиальное «Как меня зовут?», я бы не ответил. К счастью, детективные способности помогли, поскольку обнаружился еще один шкаф, который я никогда не видел используемым по назначению — книжный. Обычно на полках стояли диковинки, предметы искусства или, особенно здесь на Марсе, интересные камни и окаменелости. Но этот, из красновато-коричневого дерева, нехарактерного для местных материалов теплого оттенка, был частично заставлен настоящими печатными книгами. Без сомнения, это самое большое собрание на Марсе. Первые две полки занимали тома Ставроса шапатского с броскими названиями вроде «Своенравный спаситель», «Берега смерти» и «Вольные пираты». Остальные книги тоже были сгруппированы по авторам, но не в алфавитном порядке. Хаякава, Чавес, Торков, Коэн. «Это все писатели, которые здесь проживали?» — спросил я. «Да», — ответила она, кивнув прелестной головкой. «В качестве личных вещей мы обязаны привезти с собой не менее пяти килограммов собственных книг. Если они существуют только в электронном формате, нужно напечатать физические копии». Мой взгляд остановился на второй снизу полки, она была наполовину пуста, а книги подпирала странная маленькая штуковина, похожая на перевернутую букву «Г». На корешках трех последних значилось имя Лакшми Чаттерджи. Я нагнулся и достал последнюю книгу «Лунапорт. Доблесть и независимость». А теперь вы, значит, пишете об Этравине. «Именно. Я пытаюсь выяснить, кто пронес взрывчатку на борт». «А, да», — сказала она, — «мины». Она прошла в гостиную и жестом предложила присесть. Я надеялся, что она займет зеленый диван, где мы могли бы сесть вместе, но она опустилась в такого же цвета кресло. Я откинулся на угол дивана и забросил ноги на валик. «Сколько еще планируете пробыть на Марсе?» Вопрос не имел никакого отношения к расследованию. «Еще 71 день», — я улыбнулся. «Дни считаете?» Тогда прилетает следующий писатель. Я сяду на корабль, который его привезет. Не терпится вернуться домой? Не сказала бы. Мне здесь нравится. А где для вас дом? Лакшми скрестила длинные ноги. Она была одета в облегающие брюки, ткань которых напоминала черную кожу и такой же облегающий черный топ. Дели. Она взглянула на настенные часы, аналоговые. У меня всегда уходила вечность на их расшифровку, но намек был понятен, и мне следовало поторопиться. «Так вы знаете, кто пронес мины на борт Травина?» «Конечно. Это был Уильям Ван Дайк, тот самый помощник из второй экспедиции Вайнгартена и Орайли. Я покачал головой. Я видел список пассажиров. Его там не было, если он не сменил имя». «Он не был пассажиром», — сказала Лакшми. «Он работал на корабле». «Погодите». Это он был тем чудовищем, который размораживал пассажиров и издевался над ними. Нет-нет, он был вторым боуменом, запасным. Обычно они проводят полет в гибернации и будет их только в экстренных случаях. А, сказал я, вы знаете, что с ним стало? Разумеется, об этом будет написано в книге. Я вопросительно взглянул на нее. Ну так, она склонила голову и убрала с глаз пышные волосы. «Я пришлю вам приглашение на презентацию». Я одарил ее своей самой очаровательной улыбкой. «Пожалуйста, Лакшми, мне правда очень интересно». Она на мгновение задумалась, а потом сказала, «Вы знакомы с историей космических перелетов? Относительно, что-то помню из школы, кроме того, что было по пятницам. Значит, вы слышали, что раньше ученые считали освоение Марса невозможным? Это когда?» С 1970-х годов вплоть до, скажем, 2030-х. Почему? Из-за радиации. Серьезно? Ага, атмосфера и магнитное поле Земли защищают планету от солнечной и космической радиации. Считалось, что без них за время перелета и пребывания на поверхности Марса космонавты подвергнутся слишком большой дозе облучения. Я улыбнулся. Ну что, выключим свет и проверим, не начали ли мы светиться? Вот именно, это было смехотворное утверждение. Ученые, которые его выдвигали, либо лезли не в свою область, либо намеренно вводили людей в заблуждение. Я вскинул брови. А смысл? Борьба за территорию. Да, на Марсе действительно больше радиации, настолько, что каждый год жизни под куполом увеличивает вероятность заболеть раком в ближайшие 30 лет на целый процент. Ученые, считавшие рак главным препятствием, все либо разрабатывали беспилотные зонды, либо собирались вечно болтаться на околоземной орбите. Она подумала, кто-нибудь из ваших знакомых курит табак? Бабушка курила. Так вот, если бы она переехала на Марс, но оставила сигареты на Земле, у нее было бы меньше шансов заболеть раком. — Хорошо, — сказал я. — И что дальше? А то, что вероятность заболеть из-за космических перелетов или жизни на Марсе, невероятно мала. С другой стороны, разбогатеть на окаменелостях тоже практически невозможно, и все же люди богатеют. Что ж, с ископаемыми Ван Дайку не повезло, их нашли Вайнгартон и Орайли, а его просто прихватили с собой. Бедолага выиграл в другой лотерее. Стал тем одним человеком из тысячи, у которого развился рак из-за космических перелетов. «А что потом?» — спросил я. «Это я и пытаюсь понять. Упоминания о смертельном диагнозе обрываются 30 лет назад. Разумеется, он знал, где находится Альфа-Залиш, и хотя Вайнгартен с Орайлей его обманули, у него наверняка осталась парочка хороших окаменелостей. Подозреваю, он давно мертв, но на вырученные деньги он должен был уйти с Шиком. Он не мог загрузить сознание в другое тело?» «Да, ему могло хватить денег, но я сомневаюсь. Не забывайте, с того момента прошло уже 30 лет. Ван Дайк был крайне религиозен. Он верил в бессмертие души и считал, что душа не может жить в искусственном теле. Таких людей в те времена было много. Даже сейчас в Штатах остались желающие оспорить прецедент, которым послужило дело «Дарксон против Хоксворта». «Мне было всего двенадцать, когда обезумевший террорист застрелил президента Ванессу Дарксон. Спасти ее тело не удалось, но Говард Слэпков успешно убедил главу администрации президента перенести ее сознание в искусственное тело. Так она могла провести остаток срока в качестве трансфера и не передавать управление государством вице-президенту, который, по всеобщему мнению, совершенно не подходил на роль преемника». К тому моменту Дарксон уже была переизбрана на второй срок и не могла претендовать на третий, но многие эксперты утверждали, что трансфер бы победила, если бы могла баллотироваться по закону. Со стороны Говарда Слепкофа это был гениальный шаг, за Дарксон следил весь мир. Каждое ее слово, каждое действие рассматривалось под микроскопом в попытке понять, изменилась ли она после переноса, и большинство, помимо идеологов противоборствующих партий, сошлись во мнении, что она осталась прежней. Так и началось всеобщее признание трансферов как тех же людей, что и до переноса. «Понятно», — сказал я, — «спасибо за помощь». Она сняла длинную ногу с колена и встала. «Что-нибудь еще вас интересует?» «Мне правда нужно вернуться к работе?» «Нет», — сказал я, — «но спасибо». Приподняв несуществующую шляпу, я с немалым сожалением покинул дом Шапатского и отправился в унылый подкупольный мир. Остаток дня я провел в поисках информации об Уильяме Вандайке. Несмотря на революцию конфиденциальности 2034 года, направленную на обеспечение сетевой анонимности, обычно люди все равно оставляли в интернете немало следов. Но только не Уильям Ван Дайк, по крайней мере, не тот Уильям Вандайк, который был нужен. Имя оказалось до чертиков популярным. Рори Пиковер и Лакшми Чаттерджи не обманули. 30 лет назад его след обрывался. Бесспорно, он мог просто уехать в глушь и умереть, но я не нашел извещения о смерти. С наступлением сумерек я отправился в центр, где жил Рори Пиковер. Когда он впустил меня, и мы расположились в гостиной с желтыми стенами, я сразу перешел к сути. — Ты обещал отвезти меня к Альфе? — Пиковер посмотрел на меня немигающим взглядом. Я ответил таким же, но стеклянные глаза не боялись прямого воздействия сухой атмосферы, и в гляделке он выиграл. но я не собирался сдаваться. «Серьезно», — сказал я, — «мне нужно ее увидеть». «Там мне на что смотреть», — ответил он. На самого Пиковера тоже смотреть не хотелось, кожи на его лице до сих пор не было. Я понимаю, но мне не удалось отследить вандайка, а там может найтись ключ к разгадке. «Хорошо», — сказал Пикавер, удивив меня, я ожидал долгого спора. «Поехали». «Прямо сейчас?» «Да, конечно». Он поднялся. «На улице темно. Я не хочу, чтобы ты распознал ориентиры, так что это будет моей первой защитой. Вторая заключается в том, что тебе придется поляризовать шлем скафандра, чтобы хуже видеть в темноте. Третьей будет извилистый маршрут, к которым мы отправимся, а четвертой — твоя усталость. Я рассчитываю, что ты уснешь во время пути». Пожалуй, даже советую, поскольку добираться нам несколько часов, и до рассвета мы все равно ничего не добьемся. Я надеялся заглянуть вечером в гнутое зубило к Диане, но он согласился отвести меня к Альфе уже что-то. «Ладно», — сказал я тоже, вставая. «Чудесно. Уборная в той стороне, старина. Советую облегчиться перед выходом, только...» «Что?» «Нет, ничего. Я уже несколько месяцев не пользовался туалетом, трансфером он ни к чему». Надеюсь, я не забыл смыть.